Глава шестая. Зоя. Тридцатое цветение. На третий день после возвращения Алой Кометы. Альтарьер вырос передо мной каменным духом-великаном. В Альдороте тоже был древний замок, но в окружении других городских домов он не выглядел настолько грациозно. То есть грандиозно. Или одиозно. Ладно, что-то я немного запуталась в словах. В общем, это был очень большой замок. Ещё и на пупке над рекой торчал. Выбрала укромное местечко, искупалась и надела свою лучшую рубашку, чтобы не идти грязной чушкой. Привела себя в порядок, расчесала немного отросшие волосы пальцами и глянула на своё отражение в реке. «Ничего так, симпатичная девушка. Необычная. Сегодня я уже не жалела, что отрезала волосы. По крайней мере, альтарьеры не посмеют усомниться в моём происхождении». Главные ворота замка располагались с северной стороны, и я несколько минут стояла перед ними, собираясь силами и мыслями. Понимала, что меня будут унижать и высмеивать, но напомнила себе, зачем я здесь. Каким бы мерзавцем ни был мой отец, он мой отец. Во мне течет кровь полевых фей, а значит, я имею право на часть своего наследия. Выдохнув, я набралась смелости, и застучала кольцом с колотушкой по потемневшей от времени железной пластине. Раздался громкий металлический лязг. Дверь приветливо приоткрылась, пропуская меня внутрь. Стоило войти, как на меня уставился парень с охапкой дров в руках. Он наш рот распахнул от удивления. «Я корцегини, — вздёрнула подбородок я, решив вести себя напористо и смело. Парень бросил дрова там, где стоял, и поспешно повел меня к крыльцу. Но не к парадному, а к простому. Для прислуги? Да хоть для кабальдов. Он постучал в дом, и оттуда спустя минут десять вышел шикарно одетый господин. «Мне срочно нужно побеседовать с сердцегиней Альтарьер», сказал я ему. Величественный господин окинул меня ничего не выражающим взглядом, лишь на секунду задержавшись на волосах. «Доброго вечера». «Как позволите к вам обращаться?» — чопорно спросил он. «Зоя», — сглотнула я. «Госпожа Зоя, какую именно эрцегиню-альтарьер вы хотели бы увидеть?» — поинтересовался он, а я растерялась. «Их что, много?» — вырвалось против воли. «Две. Старшая и младшая». «Точно, троюродных теток у меня ж две. Как я могла запамятовать?» «Думаю, что старшую, но вообще любая подойдет. У меня к ним важное дело». Знатный господин кивнул, и я поразилась тому, насколько сдержанно он отнесся к моему появлению. Ни презрения, ни усмешки, ни пренебрежения во взгляде. Только спокойствие, при этом на удивление доброжелательное. «Извольте пройти за мной, госпожа Зоя». «Госпожой меня не называли примерно никогда» поэтому я немного растерялась и безропотно последовала за своим провожатым. Он привел в небольшую, шикарно обставленную гостиную. Роскошный диван с гнутыми резными ножками, обитый не менее роскошной тканью. Рядом с ним несколько таких же до тошноты роскошных кресел. Странный невысокий столик, не очень удобный для еды. За такие деньжищи могли бы сделать его повыше и побольше. «Ковры, занавески, старинная добротная мебель. Да тут каждый предмет стоил дороже, чем весь дом, в котором мы жили последние годы». Я приободрилась. «Эрцегиня явно не бедствует, так что не разорится, откупившись от меня». «Пожалуйста, ожидайте. Желаете ли вы чаю?» «Я ничего не желала. Подсыпят еще яду. Блюй потом на их дорогущие ковры». «Нет, ничего не надо». Господин услужливо кивнул, и я только потом поняла, что он дворецкий. Страх какой! Если у них дворецкий выглядит, как целый аристократ, то как выглядит сама эрцгерцогиня? Она, небось, в короне спит и золота ест. Ожидала я в тишине чужого дома, отчаянно мандражируя. И чем сильнее нервничала, тем сильнее злилась. «Честно?» Даже захотелось этот нелепый маленький столик пнуть, посмотреть, как он покатится по идеально гладко отполированному каменному полу. Но я держала себя в руках. Дворецкий вскоре вернулся. «Позвольте представить, эрцегиня Оливия Альтарьер в сопровождении своего жениха Коронета Каена Кравера, своего поверенного корона Томина Итлеса, а также коронесса Равена Кравер, корон Тириан Кравер и его невеста, госпожа Илиана Сомсер. Я уставилась на всю эту толпу, отчаянно стараясь ничего не перепутать. Почему их так много? Зачем они все пришли? Я хотела поговорить только с эрцегиней Кто все эти люди и почему они смотрят на меня, будто у меня три головы? Дворецкий указал на меня и громко объявил. «Госпожа Зоя!» У соседа была орова, ройка, чёрно-белая тучная лентяйка. Каждый раз, когда он выгонял её из оровника, он пихал её в круглый бок и приговаривал. «Госпожа Роя, извольте выйти на луг и позвольте убрать ваше дерьмо!» Почему-то я почувствовала себя этой оровой, неповоротливой и неуместной. «Здрасте!» — выдохнула я. Повисло неловкое молчание. Пока я разглядывала аристократов, они с жадным любопытством разглядывали меня, особенно сильно пялись на волосы. У самой Эрцегини, кстати, волосы были побледнее моих, и я почувствовала укол беспричинной гордости. Получается, моя-то кровь посильнее будет. Единственную простолюдинку в их компании, да еще и невесту аристократа, я разглядела с особым вниманием. Ну что сказать, сразу видно, что она в жизни ни одного обеда-ужина не пропустила, а на некоторые исходила дважды. В селе за такую смачную девицу вышла бы драка. По одежде понятно, что она хоть и из простых, но при деньгах. Видимо, богатый папенька пристроил дочку, дав за ней такое приданное, что даже корон польстился. Я перевела взгляд на троюродную тетку. Мы с ней были до странного похожи. Если бы меня одели в потрясающее платье, отрастили волосы до талии, а еще с самого детства кормили вкусностями и говорили, какая я прелесть, то вышло бы примерно то же самое. Она удивленно хлопала ресницами, но пока враждебности не проявила. И еще не знает, зачем я пожаловала. «Добрый день, госпожа Зоя!» — напевно проговорила она и улыбнулась приветливо. «Мы очень рады вас видеть!» Мне её приветливость до да тонтаровых мостиков. Но я всё отчего-то не хотела, чтобы её милое лицо исказило гримасы презрения. Может, потому что какая-никакая родня? «Хм», — откашлялась я. «Здравствуйте, я по делу». «Конечно. Буду рада выслушать вас. Пожалуйста, присаживайтесь и расскажите, кто вы и какую любезность мы можем вам оказать». Я чуть не подавилась. Да, вряд ли ей понравится любезность, которую она может мне оказать. Меж тем, Эрцегиня плавным изящным жестом указала на диван с креслами и сделала ко мне шаг. «Я постою», — на всякий случай отказалась я. «Скажут потом, что у них на диване из-за меня пятно. Вот уж дудки, на такое я не куплюсь». Кажется, Эрцегиня растерялась. «Хорошо». «Как вам будет удобнее», — согласилась она, потоливо глядя на меня. «Судя по цвету ваших волос, смею предположить, что мы родственницы. Это так?» «Так. Я дочь корона Синвера Альтара». Мои слова словно громом бабахнули посреди маленькой гостиной. Кажется, даже посуда в старинном буфете задребезжала, хотя этого никак не могло быть. «Дочь Синвера?» Низким голосом переспросил тот, кого представили поверенным. Я рассмотрела его повнимательнее. Холёный, сытый, здоровенный детина. Хоть под отделанной кружевом рубашкой и прорисовываются мускулы, но всем известно, что аристократы слабые. Им лишь бы пить, на кабальдах скакать, служанок по углам зажимать и не работать. И взгляд у него ещё такой неприятный, пристальный. Волосы раз в пять длиннее моих, вьются немного. Их он небрежным жестом убрал со лба, будто они мешали думать. Глаза темные, карие, насмешливые. И весь он какой-то... опасный, что ли. От такого хочется держаться подальше. И ведет себя так, будто он тут главный. Хотя сказали, что корон, ниша и титул-то. Нечего важничать. Или он перед эрцегиней пытается выслужиться. «Ну да, все остальные — Краверы, семья ее жениха, а он — Итлис». «Все бы в вашей истории было гладко, если бы мы не знали, что у Альтара не было детей». «Да что вы говорите!» — хмыкнула с вызовом, глядя на него. «А я тогда кто?» «Это очень интересный вопрос, но, по нашим сведениям, никаких детей у него не было, даже бастардов». С нажимом повторил он, раздражаясь. «Альтар специально их искал и не нашел, и он никогда не был женат». «Если он чего-то не нашёл, это ещё не значит, что этого нет», насмешливо возразила кореглазому типу. «Я внебрачная дочь корона Альтара, родилась почти 20 лет назад. Моя мать Иса Мукам работала в замке Альтаров служанкой. Она старше Синвера на 6 лет. У них была недолгая связь, когда он был ещё подростком». Я хотела сказать, что мать этой связи не желала, и что отец её шантажировал, бил и всячески над ней издевался, пока она не сбежала. Но признаваться в этом было противно и стыдно. Потом рабочий договор матери закончился, и она ушла из замка, так никому и не сказав про беременность. Вернее, она и сама не знала, только через месяц обнаружила. Она не захотела рассказывать отцу обо мне, и всю жизнь меня прятала, пока он не умер. Она считала, что он меня убьет, если узнает обо мне». «Небезосновательные опасения», — заметила Эрцегиня, и я удивилась тому, насколько мягко звучал ее голос. Это, наверное, от того, что я про наследство еще не упомянула. Корон альтар был очень жестоким человеком, и я прекрасно понимаю, почему ваша мать захотела скрыть вас. Удивительно, что ей так долго удавалось вас спрятать. Это наверняка было непросто». Я лишь кивнула. «И какие у вас есть доказательства вашей истории?» Снова назойливо влез в разговор этот Итлис, сверля меня сердитым взглядом. «Как вообще вас могли прятать с такими волосами? Любому идиоту понятно, что вы из рода альтарьеров, если этот идиот не слепой. Или вы жили среди слепых?» Саркастично спросил он, и меня неприятно кольнуло то, что он угадал. Я прекрасно понимала, от чего поверенный теперь сердится. Оплошал перед нанимателями. Заплатил денежки до того, как ирцегиня в наследство вступила. Вот и бесится. Не свои же ошибки признавать. Да, я жила в доме слепого Стряпчева. Он, знаете ли, был хорошим юристом и поверенным. Не из тех, что деньги своих клиентов в грязь закапывают, с вызовом ответила я. Подначка достигла цели. Теперь он разъярился окончательно. «Доказательство!» — требовательно процедил Итлис. «Я вынула из заплечного мешка матушкин старый рабочий договор. Истрепанный, пожелтевший, протертый на сгибах. Все ж таки двадцать лет прошло. Италис властным жестом показал, чтобы я передала договор ему, но я не собиралась так просто отдавать свой единственный документ. «Сначала поклянитесь на магии, что не станете его уничтожать, и вернете сразу после того, как прочтете здесь и сейчас». «За кого вы меня принимаете?» — возмущенно фыркнул он. «За аристократа», — честно ответила я. Итлиса, кажется, задели мои слова, но он все-таки поклялся, взял договор, прочитал и тут же вернул. Его холеное красивое лицо потемнело, глаза сощурились, Он смотрел на меня так, будто хотел шкуру снять и по сходной цене кожевеннику продать и прикидывал, как сподручнее начать ее сдирать. Это мне совершенно не понравилось. Сама эрцигиня растерянно молчала, переводя взгляд с меня на своего халатного поверенного и обратно. Никто больше не вмешивался, из чего я заключила, что он здесь действительно главный и может говорить за всех». «И зачем же вы прибыли теперь, госпожа Зоя?» Почти ласково уточнил он, но я-то знала, что на самом деле он злится. «Я пришла, чтобы заявить свои права на наследство Синвера Альтара. Как внебрачная дочь, в очереди наследования я стою выше, чем троюродные сёстры. И это моё законное право», — нагло заявила я. Понятно, что имение мне совершенно не сдалось, Но припугнуть-то их надо. Если угрозу не почувствуют, то ни медяшки не дадут. У него из наследства одни долги. Наследовать вы можете разве что их. «Чушь, у отца были не только долги», — насмешливо возразила я. «Не можете же вы быть настолько плохим поверенным, чтобы этого не знать. И как поверенный, пусть и очень плохой, вы должны понимать, что я говорю правду». По очереди наследования я стою выше, чем мои троюродные тетки. И я имею все права на имение и все другое имущество отца. Я с вызовом посмотрела на Итлиса, глядя, как он принимает удар. На секунду показалось, что он кинется на меня и начнет душить, но он сдержался. Только взгляд стал еще злее. Вот уж не думала, что такое возможно. «Повтори то, что ты сказала», — процедил он. Весь лоск мгновенно с него слетел. Вся учтивость разом канула в воду. Передо мной теперь стоял хищник и убийца, разъярённый и готовый меня растерзать. Он выглядел как медведь, которого я в прошлом году встретила в лесу. Даже глаза такие же. Бешеные, звериные, тёмные. Но я и медведя не побоялась. И этого не побоюсь. Всё-таки он туповат. Нет, понятно, что умный поверенный — Такую грациозную, то есть грандиозную глупость бы не совершил. Но у этого явно проблемы с пониманием. Ладно, могу и повторить. Специально для тех, кто с первых двух раз не понял. Я сжала кулаки и громко заявила. «Я дочь корона Синвера Альтара и имею право на его имущество, как наследница». «Наследница чего?» — ядовито спросил он. «Его многотысячных долгов за заложенное имение?» «Нет больше никаких долгов», — упрямо настаивала я. «Думал, обмануть меня не выйдет. Не только у аристократов бывают эти, как их, осведомители». «Значит, ты все-таки знала, что долги были, и пришла ровно тогда, когда их погасили. Подумала, что невозможно потребовать возмещения налоговой выплаты». «Что ж, от государства ничего получить действительно нельзя. Зато можно подать регрессный иск против тебя». Оплата долгов была добровольной и произошла до вступления Эрцегини в наследство. Ее никто не принуждал оплачивать долги за собственность, которая по закону ей еще не принадлежит. Так как она меня в известность не поставила, моего согласия не получила, то я ничем ей не обязана» нашлась я, вспоминая истории деда Абагара. «Это самовольство! Вот!» Бывший стряпчий множество раз говорил, что если кто-то по своей воле за тебя заплатил или что-то отдал без того, чтобы твоим согласием заручиться и все условия обговорить, то это не долг, а подарок. «Давайте успокоимся и все обсудим за чашкой чая», на удивление миролюбиво предложила эрцегиня, Но злой поверенный бросил на нее такой взгляд, что она, ойкнув, прижалась к своему жениху. Вот уж странно, что это за такой корон, который одним взглядом даже эрцегиню осекает? На помощь ей тут же поспешил жених, словно боялся, что злобный поверенный сделает ей что-то плохое. Я перевела на него взгляд, и он тут же разразился гневной тирадой. «Я уничтожу тебя в суде!» «У тебя ни свидетельства о рождении, ни имени, ни денег. Ты бастард!» «На каждом этапе твоей борьбы за аль-альтарьер я буду вставлять тебе палки в колеса, затягивать процесс, оспаривать каждую принесенную тобой бумажку. Я вгоню тебя в долги, потому что замучаю любого твоего адвоката, так что он выставит тебе тройной ценник. Я сделаю все, чтобы ты сначала подавилась деньгами Амелии, а потом блевала своим намерением нажиться на ней. И ты еще должна доказать, что ты действительно дочь Альтара. Кто знает, может, ты просто алчная лгунья и притворщица». Томин, ну успокойся, пожалуйста», — испуганно попросила Эрцигиня. «Ситуация экстраординарная. Зою необходимо сначала выслушать. Мы не можем осуждать ее за то, что она пряталась от Синвера все это время». Я удивлённо уставилась на свою троюродную тётку. «Они тут что, все туповаты? Она не поняла, что я хочу отобрать у них наследство? Или притворяется?» Злобный поверенный тем временем шагнул ближе ко мне и навис, сжав кулаки, словно прикидывая, как меня уничтожить. «Я, конечно, чего-то такого и ожидала, но всё равно стало не по себе. А ещё обидно» смотрел на меня будто я насекомое ядовитое гад а дальше произошло чудо настоящее чудо в воздухе прямо над нелепым столиком появились два духа один яркий с фиолетовой кожей и невероятно желтыми глазами второй бледнее снежными женскими очертаниями фигуры и длинными лиловыми волосами почти такого же цвета как мои собственные Я восхищенно замерла, а потом опомнилась. Хотела на колено припасть, да только вдруг подумала. «А что, если это злые духи?» «Полегче!» — с насмешкой проговорил женский дух. «Это моя кровь. Не знаю, дочь она Синвера, или нет. Лишена счастья быть лично с ним знакомой. Но по крови она стоит ко мне ближе, чем сестры Альтарьер». А значит права на замок имеет на деньги, которыми за него заплатили тоже? С такой же насмешкой спросил мужской дух. У Синвера не было ни медяшки, одни долги. Какая разница, кто заплатил за Аль-Альтарьер? Главное, что он остался в семье. Пожала плечами его собеседница. Матушки, батюшки. «Да это же родовые духи-заступники. Неужто признали меня?» Меня до полного оцепенения поразило, что перед нами простыми смертными явились духи, и никто даже им не поклонился, никто за подношением не побежал. Да что там, никто даже слова почтительного не сказал. Я так растерялась, не знала, что и делать. И только сверлящий меня злобным взглядом поверенный продолжил надо мной нависать — и я, чувствуя поддержку духов, повторила. «Как дочь Синвера Альтара, я имею право на его наследство». Итлис подошел так близко, что я явственно различила запах его одеколона, такого же дорогого и навязчивого, как он сам. «Что тебе нужно на самом деле?» Не осмелившись врать в присутствии духа, я ответила. «Мне нужны деньги». «Кто бы сомневался!» — издевательски процедил он. «А что, с другими способами подзаработать не сложилось? И даже в бордель не взяли? Хотя удивительно, я бы за такое платить тоже не стал». «Томин!» — возмутилась молчавшая до этого коронесса, самая старшая из собравшихся. «Это уже слишком!» «И такое зло меня взяло!» «Да как он смеет меня перед духами позорить, если сам осрамился, выплатив деньгами эрцегини!» «Долги за непринадлежащие ей имения?» Я нестерпела и взорвалась. «Вы все аристократы одинаковые, самодовольные, чванливые кровопийцы. Думаешь, тебе все обязаны целовать подметки просто по праву рождения? Ха, утрись! Ненавижу тебя, таких как ты, и все, что вы творите. И для меня будет особым удовольствием въехать на радугу на вашем горбу и откусить кусок вашего пирога. Смотри, чтобы рот не треснул, когда разинишь его на наш пирог. Отойди от меня, хватит надо мной нависать. А что ты мне сделаешь? Это ты пришла сюда требовать то, что тебе не принадлежит? Где ты была, наследница, когда твой драгоценный папочка закладывал одно имение за другим? Где ты была, когда девочкам требовалась помощь, чтобы избавиться от него? «Где ты была, когда они рисковали жизнями из-за нанятых им Синкая? Где ты была, когда Амелия пробуждала Салишу, чтобы позаботиться об имении, которое теперь хочешь получить? Ты выползла из своей плесневелой норы только тогда, когда почуяла наживу. Ты такая же, как твой мерзавец-отец!» Его слова били в самое больное место. «Я не такая, как отец!» и никогда бы не жила в плесневелой норе, если бы у меня был хоть какой-то выбор. Это он родился с золотой монетой во рту, а нам с матерью пришлось выживать, голодать и считать каждую медяшку. Я, наверное, слишком устала за последние дни, поэтому не сдержалась, поддалась обиде и вмазала этому гаду прямо по его сытой холёной роже, от которой меня воротило. Он увернуться не успел, Не привык, наверное, тумаки получать. Под моим кулаком влажно хрустнул нос, и на секунду я почувствовала глубочайшее, невероятно сладкое удовлетворение. Наконец, хоть один из этих взорвавшихся аристократичных гадов получил по заслугам. Только он не заныл, не схватился за нос, не принялся причитать. Развеселился с превосходством, глядя на меня. А вот за это... «Я сгнаю тебя в тюрьме». «Нападение на аристократа и причинение вреда здоровью». «Знаешь, что тебя за это ждёт?» Именно в этот момент я осознала, что он не увернулся не потому, что был неловок. «О, нет!» Он позволил себя ударить и тем загнал меня в западню. От осознания, какую огромную, непоправимую ошибку совершила, я чуть не закричала. Страх сковал по рукам и ногам, ледяным комком осев в животе. А на меня искрящимися от мстительного счастья глазами смотрел настоящий палач. Я сглотнула и испуганно отступила. «Может, просто сразу убить её, если она так мешает?» — внезапно предложил жених Арцегини. «А от тела Ихис избавится, как обычно. И никаких проблем с наследством». «Я ведь правильно понял, что наследство нам нужно, и отдавать его мы не хотим». Он сказал это так просто и буднично, будто речь шла не об убийстве человека, а о том, чтобы прихлопнуть букашку. Хотя именно ею я для них и была. Букашкой, которая посмела нарушить привычный ход жизни. «Кай, я же просила не говорить таких вещей при посторонних!» всплеснула руками юная эрцигиня, и стало очевидно, что она ничуть не лучше своего кровожадного жениха. Теперь, когда выяснилось, что убивать неугодных для них — обычное дело, я осознала, в какую передрягу встряла. Нужно было бежать и спасаться, а я словно к месту примерзла от страха и разочарования. Ужас сковал горло, и я даже выговорить ничего не смогла. Посмотрела на духов в поисках поддержки и защиты, но один из них внезапно исчез, а вторая облетела меня по кругу, будто нарочно задевая прозрачными пальцами одежду и заплечный мешок, а потом остановилась ровно передо мной. Еще утром я считала, что моя линия угасла и горевала об этом. Теперь я вижу тебя и не уверена, что есть повод для надежды. Иной раз быстрая смерть лучше долгой жалкой агонии». «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Я понимала одно. Нужно бежать, пока меня не прибили». Сжала кулаки, дождалась, пока меня обволокло знакомым ощущением работающего дара и собралась дать стрекача. Пока я соображала, как лучше текать из этого страшного дома и можно ли заодно прихватить чего-нибудь эдакого, что потянуло бы на десять золотых и не оттянуло при этом руки... Произошло сразу два события. В комнате снова появился яркий дух и разгорелся настоящий портал. Из него вышли двое. Утонченная барышня с исцелованными губами и насыщенно-фиолетовыми волосами и высокий молодой мужчина, тоже явно Кравер. Сколько их тут, Краверов этих! Как мышей в амбаре! Прежде чем все опомнились, я скользнула к широко распахнутому окну и сиганула в него. Последнее, что услышала у себя за спиной, было «А где это Зоя?». Мягко спрыгнув на мощеную поверхность двора, я огляделась. «Перекройте ворота!» — раздалось из гостиной. И этот приказ мне совершенно не понравился. Растерявшись, заозиралась и тут же увидела небольшую дверцу в южной части замковой стены. Припустила туда и, о чудо! Успела открыть ее прежде, чем во дворе вспыхнули сразу три портала и появились духи. «Куда она могла деться?» — возмущённо взревел злой поверенный. «Ихес, вы её чувствуете?» — воскликнула младшая эрцигиня. Ответа я уже не услышала. Выскользнула в щель и затворила за собой калитку. Снаружи замка она тут же слилась со стеной, так что я даже растерянно моргнула пару раз. «Духи свидетели! Если бы я сама сквозь неё не вышла секунду назад, ни за что бы не подумала, что тут есть дверь!» «Магия!» С досадой перехватив заплечный мешок, я устремилась в сторону Альдорота. Что мне оставалось, кроме как свою задницу кусать? Денег так и не раздобыла, да ещё и себе на хвост повесила преследователей. Наверняка они теперь будут меня искать, а заплатить за маму по-прежнему нечем. И хоть по уму и даже по совести, стоило стянуть что-то именно в альтарьере. Но перед духами было страшно. «Это ж духи! Уж они-то непременно прознают, ещё и проклянут!» От обиды по лицу потекли слёзы, но жалеть себя было некогда. Нужно успеть вернуться в Альдород и достать денег. Теперь уже не важно каким способом. И я побежала вдоль берега. Дорога обратно до Альдорота далась сложнее, чем до Альтарьера. На этот раз смутная надежда не подталкивала в спину. Огнала отчаяние, отравляя каждый шаг. К концу пути я выбилась из сил, особенно из-за того, что почти всё время использовала дар. Вымоталась до предела. К лечебнице подходила совершенно измученная, без денег, без сил и без понятия, что делать дальше. Четвёртый день лечения был на исходе, и я решила для начала посмотреть на матушку. А вдруг ей полегчало настолько, что можно забрать её? Разумеется, не в ту плесневелую коморку, но... Идей, что должно пойти после «но» не возникало никаких. Разве что шалаш в лесу построить. Хотя на это тоже нужно пару дней, которых нет. Я поняла, что хочется мне того или нет, придется идти на преступление. Особенно если учесть, что один рабочий день в приказе я уже пропустила. И теперь даже скудного дохода, что давала та должность, мы могли лишиться, из-за того, что я погналась за сомнительным наследством. В лечебнице было почти пусто. Господин Курандер встретил меня неласково. Судя по всему, сразу догадался, что денег у меня не появилось. Поджал губы и тяжело вздохнул. Не презрительно, а скорее устало. Матушка выглядела куда лучше, чем когда я видела её в последний раз. Но на лице всё равно лежала печать тяжёлой болезни. Оно было осунувшимся и бледным. Она спала, и я не захотела её тревожить. «Вы можете дать мне время до завтрашнего утра?» с надеждой спросила я целителя. «А что это изменит?» — скептично отозвался он. «Если ты не научилась за ночь делать золото из дерьма, то не понимаю, чем ты расплатишься». «Ладно, всё не так плохо». Про тебя тут спрашивали вчера. Один целитель из торгового квартала интересовался, правда ли ты дочь корона Альтара. Вроде как у него к тебе деловое предложение. Он даже согласен забрать твою мать в свою лечебницу. Надежда вспыхнула в груди с новой силой. Неужели матушку все же получится вылечить? И где его искать, этого целителя? Сипло спросила я. «Он оставил визитку. Вот». Господин Курандер протянул мне квадратную картонку с какой-то надписью, и я чуть не умерла со стыда, когда спросила. «А что тут написано?» Он хмыкнул, но вредничать не стал, зачитал адрес. Такой улицы я не знала, как и того, что там расположена лечебница, но всё равно пошла туда. «А какие варианты?» «Выслушаю, что за предложение» а уже потом пойду в богатый район искать поживы. Надо только хоть немного поесть, а то сил не осталось уже никаких. Перекусив, направилась на поиски нужной улицы. Они привели меня на окраину торгового квартала. Неприметный особняк ютился между крупной артефакторной мастерской и небольшой фабрикой по изготовлению фарфора. Чуть дальше по улице начинались различные магазины. Людей вокруг было полно, несмотря на поздний вечер. На меня не обращали ровным счётом никакого внимания, потому что я натянула на голову капюшон и не хотела никому попадаться на глаза. С виду лечебница, как лечебница, только гораздо фишемебельнее, или как там. Фасад оштукатурен и недавно покрашен в белый, у крыльца идеальная чистота, ни плевка, ни осколочка, ни даже лужицы. Сбоку подъезд для повозок, а над дверью большая чеканная вывеска. Дорогущая, наверное. С чего бы целителям из этой клиники мною интересоваться? Или они узнали о наследстве и хотят использовать меня, чтобы завладеть альтаром? Так я не против, лишь бы денег дали. Преодолев ощущение тревоги и волнения, осторожно вошла внутрь. В приёмном отделении ждали осмотра довольно обеспеченные господа, и на меня сразу обратилось несколько оценивающих взоров. Выглядела я не очень, взмыленная и запылённая после долгой дороги, да ещё и одетая в обноски. Взоры из любопытствующих быстро стали пренебрежительно недоумевающими, что задело остатки моей нищей гордости. Я подошла к барышне, сидящей за стойкой, и сказала... Я насчет дела или работы. Мне сказали сюда подойти. Она окатила меня взглядом профессиональной оценщицы и лениво ответила с гонором, за который захотелось макнуть ее в кабальдиный навоз. «Нет у нас никакой работы для оборванок». В другой день я бы развернулась и ушла, но не сегодня. Сегодня я была в таком отчаянии, что даже крошечный шанс упускать не собиралась. Мною интересовались. «Я дочь корона Альтара. Для меня оставили сообщение и визитку», — ответила я громче необходимого. «Дочь корона? Тогда я дочь императора», — презрительно фыркнула девица. Я скинула с головы капюшон и посмотрела на эту заносчивую гадину, так что она поёжилась. «Я дочь корона Альтара и пришла сюда по просьбе целителя из вашей лечебницы». «Дочь Корона и Оровы? Что ты мелишь? Пошла отсюда вон, голодранка!» Чеманливо прошипела девица, явно недовольная моей настойчивостью. На лицах сидящих в приёмной появились усмешки. Один господин неодобрительно поджал губы. Хотя я так и не поняла, не одобряет он поведение служащей или мое существование. Скорее, второе. «Я пришла по делу и не уйду, пока не выясню, зачем меня искали» уперлась я. «Сейчас охрану позову!» — взвизгнула девица и вскочила с места. На звуки перепалки из недр здания вышла миловидная сухонькая старушка. Она просияла сразу же, как только меня увидела. «Зоя, верно? Пойдемте!» — ласково поманила она за собой. «А ты, Франфарра, можешь начинать искать другую работу». «Сколько раз я тебе говорила не судить посетителей по одежке, но ты всё никак не научишься. Что ж, пусть увольнение будет тебе уроком». Ох, как шикарно эта поганка побледнела. Перевела непонимающий взгляд с меня на деятельную старушку и обратно. Я лишь фыркнула и не удержалась от колкости. «И кто теперь пошла отсюда вон?» Губы у девицы задрожали, но я на неё уже не смотрела. Двинулась по коридору следом за чудесной старушкой. «Зоя, милочка, я так рада вашему появлению. Мы, знаете ли, вас искали». «Для чего?» — широко улыбнулась я, предчувствуя, что жизнь наконец-то наладится. «Лечебница явно не бедная. Старушка одета хоть и просто, но дорого. А ещё явно привыкла командовать». Судя по осанке и манерам, она была не из простых, а по молодости наверняка числилась в записных красавицах. «Обязательно объясню. Только мальчиков предупрежу. Идем, нужно спуститься в лабораторию». Мы прошли здание насквозь и вышли из коридора в небольшую переднюю, из которой вело несколько дверей. За одной из них оказалась каменная лестница вниз. Когда после долгого спуска мы, наконец, оказались в подвале, Старушка ласково улыбнулась и спросила, «Ты голодная?» «Нет, мне бы к делу перейти побыстрее. Вы, наверное, знаете, что матушка моя в лечебнице. Мне бы за неё плату поскорее внести». «Молодёжь всегда торопится!» Она заговорщически подмигнула и участливо положила сухонькую ладонь мне на руку. Но ну ничего, тебе уже некуда торопиться, милочка!» Я не успела даже напрячься. От прикосновения старухи по телу разлилось странное онемение, и я бы рухнула на пол, если бы она не подхватила меня с неожиданной силой. Голос пропал, мышцы не слушались, руки и ноги стали чужими и ватными. Дар не откликнулся, словно исчез. Да и даже с ним я бы ни шагу сделать не смогла. Тело больше не подчинялось. Старуха волоком втащила меня в одно из помещений, оказавшееся двойной камерой. Толкнула на низкий топчан правой секции, забрала ремень с прикреплённым к нему ножом, а потом снова улыбнулась, всё так же ласково и заботливо. «Вот и чудесно, милочка! Надеюсь, древние выложат за тебя то, что мы попросим. В твоих же интересах оказаться достаточно ценной, потому что в противном случае...» «Оставлять тебя в живых нет ровным счетом никакого смысла». Я смотрела на двуличную старуху и не понимала. «Она что, бредит? Какой древний? И зачем ему я?» Но еще сильнее волновал другой вопрос. «Что теперь будет с матушкой?»